Глава вторая. Напарники. Открыв дверь полицейского участка, Лютер сходу окунулся в свежий скандал. «Вы должны приструнить ее, шеф!» требовала тощая женщина, указывая ярко-розовым ногтем на Рокси, которая расслабленно покачивалась на стуле. «Она перешла все границы!» «И вот из-за этого, Джей, я должна была тащиться в участок?» С брезгливой высокомерностью вопрошала другая дама в элегантном костюме цвета сирени. «Подумаешь, Клумба!» «Это не повод мокнуть под дождем. В моем возрасте в такую погоду лучше сидеть дома». В тенороке снова моросило, но Лютер был этому рад. «Ты ведь знаешь мою внучку с рождения», продолжала дама и, положив руку на спину стула, слегка нажала, так что Рокси перестала качаться. «Она хорошая девочка». Лютер мог бы с этим поспорить, но, конечно, не стал. Прислонившись к стене, обшитой деревянными панелями, он решил остаться молчаливым наблюдателем. «Хорошие девочки не пишут дурные слова», — возразила первая. «Пусть даже и цветами». «Видимо, это мать мудака». А дама в сиреневом бабушка Рокси, та самая Сесилия Медоу, которую сперва нашла в базе Джессика. Грузный мужик, что с печальным лицом слушает их вопли, определенно шеф полиции, что подтверждают три верных признака. Значок, форма, И густые седые усы, излучающие спокойствие. Был еще маленький рыжий коп, которому, в отличие от Лютера, не хватило ума держаться подальше от спора. «Вообще-то, надо сперва доказать, что клумбу посадила Рокси», – заявил он. «А кто же еще?» – взвизгнула тощая женщина, брызжа слюной. «Она домогается моего мальчика, звонит и дышит в трубку». мехи на линии», – предположил рыжий, вытирая щеку. «Преследуют его?» на Нарок – маленький город», – степенно напомнила Сесилия Медоу, смахивая несуществующую пылинку с сиреневого пиджака. «Я бы могла заявить, что меня все тут преследуют. А теперь эти гнусные цветы!» Женщина бессильно упала на свободный стул и прикрыла глаза рукой с истошно-розовыми ногтями. «Мне понравилось!» – пробормотал Ижи. «Нет, ни слова, но в целом... Надо добавить красок в наш город, цветы гармонизируют пространство». «Так...» — шеф полиции хлопнул раскрытой ладонью по столу. «Давайте к сути!» «Давайте!» — всхлипнула тощая. «Посадить ее за решетку или в психическое отделение для буйных! Она опасна для окружающих!» «Если к сути, то мы пойдем!» — спокойно ответила дама в сиреневом. «Никакой закон не нарушен, Рокси, милая!» «Сидеть!» — рявкнул шеф... И Рокси, вздрогнув, выпрямилась на стуле, а Лютер быстро прошел вперед, сам удивляясь иррациональной потребности защитить эту девушку. Быть может, ему просто не хотелось отдавать лакомство, которое он даже не успел попробовать. «Лютер!» — обрадовалась Рокси и обернулась к даме. «Бабуль, я тебе рассказывала, это специальный агент Лютер Фосберг». Шеф бросил на него хмурый взгляд из-под бровей. «Мы уже обо всем договорились», — торопливо заявила ему Рокси. «В качестве наказания я буду работать на благо города, с агентом. Ему ведь понадобится помощник». «Я бы мог», — неуверенно начал Рыжий. «К сути», — повторил шеф полиции, «я правильно понимаю, что ты, Рокси, вчера посреди ночи отправилась одна на край города и посадила там цветы в форме слова, унижающего честь и достоинство Кристиана Прайса». «Я раскаялась», — сказала она без малейших признаков сожаления в голосе. «Одна», — веско произнес шеф, — «ночью, на безлюдной окраине, и это всего через неделю после того, как погибла Луиза». Тон его голоса все повышался, и к концу фразы шеф рычал на весь участок. «Ты сдурела, Рокси!» — рявкнул он, и она вжалась в стул. «А ты, Сесилия?» Он поднял взгляд на даму, которая вцепилась в спинку стула обеими руками. «Где твои мозги? Отпускаешь свою единственную внучку посреди ночи, это после всего?» «Я не знала, что она затеяла», — пробормотала миссис Меду. «Джей, я бы ни за что...» «Плевать мне на клумбу», — сказал шеф спокойнее, повернувшись к тощей женщине. «Если Крису не нравятся те цветы, пусть идет да вырвет. Можно подумать, мне больше заняться нечем». «Ну, знаете!» — оскорбилась та. «А ты, Рокси?» Шеф прикрыл глаза и устало потер виски. «Просто заноза в заднице!» «Следи за языком, Джей!» — строго приказала миссис Меду. «Я за ней присмотрю», — неожиданно для самого себя пообещал Лютер и протянул свое удостоверение шефу. «Конечно, помощница из Рокси никакая», Похоже, ее максимум – это не мешать, но когда из бюро придет разрешение, лучше бы она была рядом. Он чувствовал жар ее тела так остро, словно после долгой и затяжной зимы оказался на берегу Южного моря. Солнце, горячий песок, тропические коктейли – так он ощущал Рокси Медоу, и оставалось только удивляться, как остальные не замечают, что ею одной можно отапливать целый город». «Хмурый день как будто стал ярче, когда она посмотрела на него своими теплыми глазами». «Спасибо», — произнесла Рокси одними губами. «Не за что. Он даст ей то, что она хочет, а взамен получит ее горячую кровь. Зря Джессика волновалась, он не станет пить Рокси до дна. Распробует, не торопясь». Шеф тщательно рассмотрел его удостоверение, а после нехотя приподнялся со стула и протянул руку. «Джей О'Кону», — представился он, и его рукопожатие было предсказуемо твердым. «Пустая трата времени, агент Фосберг. Обычный несчастный случай». «Я предпочту убедиться в этом самостоятельно», — сказал Лютер. «Разумеется», — холодно бросил шеф. «Но зачем вам Рокси? Чем она поможет?» Рокси вскочила со стула и встала рядом с Лютером, как будто они уже одна команда. Ее сердце забилось чаще, и он слышал его разгоняющийся стук. Тадам, тадам, тадам, тадам, как будто поезд, набирающий ход. Покажет город, обманчиво, равнодушно произнес Лютер, сделает кофе. Заполнит форму отчетов, они у нас довольно простые. Я могу, с готовностью подтвердила она. «Так-то у меня еще парочка заявлений на тебя, Рокси», вздохнула Коннелл, перебирая бумаги, лежащие на столе. «То первое, от Криса!» «И миссис Фишер жалуется, что ты каждую субботу стрижешь газон в непотребном виде». «Ты же знаешь маршу Фишер», тут же бросилась на защиту внучки Сесилия Медоу. «У нее все или проститутки, или наркоманы. Вот твой помощник с ее слов, простите, торчок». Рыжий коп встрепенулся от внезапного оскорбления и поджал губы. «Думаю, вы еще пожалеете о своем решении, агент Фосберг», усмехнулся в усы О'Коннелл. «Но вы сами напросились». «Миссис Прайс», он повернулся к тощей женщине. «Роксена Меду отправляется на общественно полезные работы. Вы удовлетворены?» «Нет», процедила та, поднимаясь. «Но надеюсь, она оставит моего Криса в покое». Рокси фыркнула, как рассерженная кошка, и отвернулась. Сколыхнувшаяся в ней обида была такой густой, почти осязаемой, что Лютер, не сдержавшись, взял ее за руку. Моральная поддержка напарника — ничего такого. Но она вдруг благодарно пожала его пальцы. «Что ж, раз специальный агент не против, — протянул шеф, от которого, конечно, не укрылся его жест. — Давайте материалы дела, и мы пойдем. Закончила за него Рокси и деловито пощелкала пальцами, озираясь, как будто папка с делом Луизы Паркер должна была свалиться откуда-то с потолка. «Я уже ознакомился с ними», — ответила Лютер. На лице Рокси промелькнуло разочарование, но она тут же улыбнулась и поспешила к выходу, словно боясь, что кто-нибудь передумает. Сегодня она выглядела элегантнее. Черные брюки, бежевая водолазка, туфли на небольшом каблуке — Кожаная куртка с заклепками, которую девушка сдернула с вешалки, казалась слегка бунтарской. Лютер забрал ее у Рокси из рук и помог надеть. «Джей, ты уверен?» — прошептала за их спинами Сесилия Медоу. «Он кажется мне подозрительным». «Я верну вам ее в целости и сохранности», — пообещал Лютер, не оборачиваясь. «Или нет. Врать это так легко и приятно». Открыв перед Рокси дверь, он вынул телефон из кармана плаща и глянул на экран. Ничего. Почему Джессика вечно названивает ему, когда не надо, а когда надо, молчит? На улице все еще моросило. Лютер поднял воротник плаща. Ни холод, ни дождь ему особо не досаждали, но он давно приучил себя действовать, как обычный человек, меньше подозрений. Прямо напротив полицейского участка моргала ядовито-розовым неоном вывеска бара. Впереди над крышами торчал шпиль старой церкви, а слева, за деревьями, пряталось озеро. Лютер не мог его видеть отсюда, но за ночь он успел неплохо изучить местность. Танорок казался самым обычным городком. Но Лютер, как никто другой, знал, что внешность обманчива. «Подождите!» – донеслось следом, и к ним, перепрыгивая ступеньки и потрясая красной тетрадкой, подбежал рыжий коп. «У, у меня тут...» «Шеф сказал, ерунда, но я уверен, на 99 девять процентов... Перси Вальгрин, представился он, зажав подмышкой тетрадь и протянув руку, и Лютер пожал горячую сухую ладонь. «Можно я с вами?» Последняя фраза прозвучала по-детски жалобно. Лютер снова вынул из кармана телефон и взглянул на экран, как будто мог пропустить сообщение. Пока Джессика не дала ответ, было бы неплохо взять с собой кого-то третьего кого-то костлявого, болтливого, пахнущего дешевым одеколоном, которым, видимо, прижигали прыщи на тощей шее, появившиеся из-за слишком усердного бритья. Пара редких рыжих волосков все равно торчала на остром кадыке, напрочь отбивая всякий голод. «Хорошо», — согласился Лютер, и рыжий тут же юркнул на заднее сиденье. Рокси села вперед, пристегнула ремень безопасности. «И ты с нами, Перси?» спросила она, и Лютеру показалось, что в ее голове промелькнуло раздражение. «А что там в тетради?» поинтересовался он у Копа, садясь за руль. «Аналитика по нераскрытым делам, мои наблюдения», важно произнес Перси. «Вообще-то я почти уверен, что гибель Луизы лишь часть пазла, и в тонарок пришло страшное зло». Рокси сидела совсем рядом. Такая теплая и наверняка дивно вкусная. Удачно, что она надела водолазку. Если что, высокий ворот прикроет след укуса. Возможно, вы правы, Персиваль, — криво усмехнулся Лютер и завел машину. «Не думаю, что это хорошая идея», — заявила Сесилия. Она села на стул, закинув ногу за ногу, всем своим видом давая понять, что разговор не закончен. Все такая же упертая и все еще красивая. Она не красила волосы, но седина ей шла, благородной серебряной оправой подчеркивая строгие черты. Сиреневый костюм выглядел элегантно и слишком нарядно для повседневного. И Джей с ума сходил от любопытства, уж не ради неволи Сесилия так приоделась. «А я, полагаю, все сложилось очень удачно», — возразил он. Идея казалась ему не просто хорошей, а великолепной. Не хватало еще специальных агентов, рыскающих по Тонороку. Как будто без того проблем мало. Нет, подсунуть Фосбергу юную красотку Рокси — прекрасный план. Агент уже поплыл, хватал ее за руки, смотрел плотоядно. «Вот пусть лучше думает, как окучить девушку» а не сует нос куда не надо. Что до Рокси, тоже вреда не будет. Напротив, может, уймется, да оставит беднягу Прайса в покое. Клин клином. Разумеется, говорить это Сесилии он не стал. Я ему не доверяю, проворчала она. У меня нехорошее предчувствие, Джей. Слушай, хватит с меня перси, раздраженно бросил он. Тоже носится с какими-то предсказаниями, гороскопами, приметами. Я бы его уже уволил к чертовой матери, да жалко. И почерк у него хороший. Вот как заяву на твою Рокси оформил. Заглядение. Сесилия изогнула бровь, взяла свеженькое заявление от мамаши Криса, сложила его несколько раз и, порвав, бросила в мусорное ведро. «Агент Фосберг присмотрит за Рокси, раз уж ты не справляешься», не сдержался Джей, проводив взглядом бумажные обрывки. «Лучше пусть с ним, чем одной по ночам шляться! Клумба еще эта идиотская! Вот скажи, что такого у них с младшим прайсом произошло?» Сесилия неопределенно пожала плечами и, степенно поднявшись, пошла к выходу. Давнишняя травма почти не давала о себе знать. Если не приглядываться, так и не заметишь, что на правую ногу женщина опирается чуть тяжелее. «Э, «Может, пропустим по стаканчику вечером?» предложил Джей ей в спину. «У меня другие планы», — отказалась она.